«Вы правы», — кивнул Вайну. «И все-таки, почему Альфонс Рэбоне понадобился нам именно сегодня?» Кейт предпочел уклониться от прямого ответа. «У меня есть догадки, но я хотел бы послушать вас». «Давайте выпьем, господа», — на правах хозяина предложил Янсен. «Чего вам налить, генерал Виски, коньяку?» «Водки». «Ваше здоровье, Йоханнес!» — приподнял свой бокал Янсен. «Ваше здоровье, господа!» Кейт выпил водку, даже не почувствовав ее вкуса. Он понимал, от того, чем закончится этот разговор у Камина, может зависеть вся его дальнейшая жизнь. «Я как-то говорил вам, что у Эстонии есть два пути вступления в НАТО — долгий и быстрый» приступил к разговору Вайну. «Я помню ваши слова», — подтвердил Кейт. «Второй путь реален, если возникнет угроза независимости Эстонии со стороны России». «Вы ежедневно получаете те же сводки, что и я. На политику России сегодня влияет несколько основных факторов. Какой, по-вашему, главный?» ну, «Угроза импичмента президенту Ельцину». «Это важный фактор, но не главный». «Югославия?» Растущая напряженность в Чечне? Нет. Президентские выборы. Они состоятся через год. Но именно этим предопределяется сейчас вся политика Кремля. У Ельцина много врагов. Если один из них одержит на выборах верх, президенту Ельцину и его команде не позавидуешь. Его самого изваляют в грязи а многие из его окружения окажутся в Лефортово. — Да, в России почему-то любят сотворять кумиров, а потом со сладострастием их свергать, — согласился Кейт. — Вот именно, вот именно. — А теперь представьте, генерал, что в этой ситуации в одной из прибалтийских республик вспыхивают серьезные волнения русскоязычного населения у нас, в Эстонии. Полиция пытается усмирить их, но это, как всегда бывает, только разжигает страсти. Волнения переходят в акции гражданского неповиновения, правительство вынуждено принять жесткие репрессивные меры, запрет русских политических организаций, закрытие их газет, массовые аресты, обстановление. Становка еще более накаляется. Среди русских националистов найдутся провокаторы. — Найдутся, Юрген? — Непременно найдутся, — ответил Янсен. — Я тоже думаю, что найдутся. На улицах появится оружие, станет реальной угроза гражданской войны, что предпримет президент Ельцин. Он поймет, что у него появился очень хороший шанс восстановить свой престиж. Прежде всего, внутри страны. Россия заявит о намерении вывести в республику миротворческие силы. «Ельцин однажды уже сделал это во время мятежа Полупяевской егерской роты», — напомнил Кейт, но тогда он ограничился словами. «А сейчас ему нужны будут дела. Псковская воздушно-десантная дивизия будет поднята по боевой тревоге» как в этой ситуации прореагирует НАТО. Единственным способом – Эстонию срочно, в обход всех формальностей, примут в Североатлантический Союз. Есть ли у вас, генерал, сомнения в точности этого прогноза? «Нет», – подумал, ответил Кейт, – «но это сиюминутная ситуация. Она может измениться в любой момент». — В деталях? — Да, — подтвердил Вайену. — Но не в принципе. В политике есть только один критерий — результат. В этом смысле президент Ельцин — очень крупный политик. Человек, который развалил Советский Союз, чтобы захватить власть, и расстрелял парламент, чтобы ее удержать, не остановится ни перед чем». Речь даже не о самом Ельцине, он бренд, знак очень влиятельной политической группировки. При любом раскладе эти люди не упустят возможности выступить защитниками русскоязычного населения, не потому, что они озабочены их судьбой, а потому, что они озабочены своей судьбой. И мы предоставим им эту возможность. В чем дело? — недовольно спросил он, увидев возникшего на пороге гостиной капитана Медлера. — Прошу извинить, — проговорил тот господин Вай, но звонит ваш помощник. Он сейчас сбросит на факс информацию, полученную из Москвы. Он хотел бы, чтобы факс приняли лично вы. Позвольте проводить вас к аппарату.